«Это трудно», – сказала я, – «очень трудно, да и далеко ходить, а бросить будет неловко. Ты подумала об этом?» «Ну что ты?» – вспыхнула Зоя. – «Бросить? Уж если мы взялись!» В первый же свободный вечер Зоя отправилась в Старопетровский проезд. Вернувшись, она рассказала, что ее ученица – пожилая женщина, которая совсем не умеет ни читать, ни писать и очень хочет научиться грамоте. «Подумай, даже подписать свое имя как следует не умеет», — говорила Зоя. У нее дел по горло, и хозяйство, и дети. Но она станет, я уверена. Меня встретила приветливо, называла дочкой. Зоя взяла у меня книгу по методике обучения грамоте и просидела над ней до поздней ночи. Дважды в неделю она стала ходить к своей ученице, и ни что, ни дождь, ни снег — ни усталость не могло ей помешать. «Если случится землетрясение, она все равно пойдет. Будет пожар, она все равно скажет, что не может подвести свою Лидию Ивановну», — говорил Шура. И хоть в голосе его подчас звучали и досада и насмешка, однако он часто выходил встречать Зою после ее уроков, потому что осень стояла дождливая, ненастная, и мы беспокоились, как Зоя станет возвращаться в темноте по грязи. Шуре это даже нравилось, пойти за сестрой, проводить ее. Пусть Зоя чувствует, что значит брат-защитник, опора, мужчина в семье. Шура был теперь выше Зои, широкоплечий, сильный. «Смотрите, какие мускулы!» любил он повторять. И Зоя тоже с радостной гордостью, с удивлением говорила. «Правда, мама, потрогай, какие мускулы, как железо!» Однажды я принесла билеты на концерт в Большой зал консерватории. Исполнялась Пятая симфония Чайковского. Зоя очень любила ее. Не раз слышала и уверяла, что каждый раз слушает с новым наслаждением. Чем музыка знакомее, тем сильнее она действует. Я уж сколько раз в этом убеждалась, сказала она однажды. Зоя очень обрадовалась билетом, но вдруг, как будто внутренне ахнула, поднесла к губам и слегка прикусила указательный палец, как делала всегда, когда спохватывалась. Внезапно вспоминала о чем-то нечаянно забытом, упущенном из виду. «Мама, а ведь это в четверг!» – огорченно сказала она. «Я не могу пойти, ведь я по четвергам у Лидии Ивановны». «Что за чепуха?» – возмутился Шура. «Ну не придешь один раз, какая трагедия? Что ты?» «Нет, ничего не выйдет». Не могу же я, чтобы она меня напрасно ждала. Я пойду и предупрежу, чтобы не ждала. Нет, не могу. Взялся за гуж. так не говори, что не дюж. Она меня ждет заниматься, а я пойду на концерт? Нет, нельзя. Так Зоя и не пошла слушать Чайковского. Ну и характер, ну и характер, твердил Шура, и в этом возгласе смешались возмущения и невольное уважение к сестре. Под Новый год. Наступил Новый, 1939 год. Придя из школы, Зоя рассказала, что девочки в классе пишут друг другу новогодние пожелания. Записку с пожеланием надо сжечь, а пепел проглотить, как только кремлевские часы пробьют 12. «Ну уж и выдумали!» — фыркнул Шура. «Глотать-то я, пожалуй, не стану!» — засмеялась Зоя. «Вряд ли это вкусно, а прочитать прочту!» Она достала из кармана тщательно свернутую и заклеенную записочку, надорвала и прочла вслух. «Зоенька, не суди людей так строго. Не принимай все так близко к сердцу. Знай, что все почти люди эгоисты, льстицы, неискренни, и полагаться на них нельзя. Слова, сказанные ими, оставляй без внимания. Таково мое пожелание к Новому году». С каждым словом Зоя все больше хмурилась а дочитав, резко отбросила записку. «Если так думать о людях, то зачем жить?» – сказала она. К новогоднему школьному балу «Маскараду» Зоя готовилась с увлечением. Девочки решили нарядиться в костюмы национальностей, населяющих Советский Союз. «Мы долго думали, кем нарядиться Зои?» «Украинкой», – предложил Шура. «Глаза хорошие, брови подходящие. Чем не чернобровая девчина?» «Вышитая кофточка есть, юбка есть, надо только ленты и бусы». А позже, улучив минуту, когда мы с ним остались вдвоем, Шура сказал мне...